Глава 24. Могущественная сила пронеслась над нами. Это ощутила не только я. Многие собравшихся невольно пригнулись, втягивая голову в шею. В этот самый момент в стене рядом с нами в сторону отъехала панель, и из освещенного тусклым оранжевым светом коридора показался король. Замер на пороге, словно оценивая обстановку. «Остановите ее! Снова крикнул Райан, и гвардейцы подступили к Исуме. Но было уже слишком поздно. Гребня уже не было в ее руках, а в следующую минуту Исуме выхватила у стоявшего рядом Лероя кинжал и полоснула себе по горлу. Голубое платье мгновенно пропиталось алой кровью. "Суми!" жутко закричал Лерой, бросился к новобрачной, подхватил безвольно оседающее тело. "Суми!" «Исуми!» — крик Райна слился с голосом Лероя. Помещение охватила паника. Кто-то визжал, кричал, плакал. Крики, смятения. Те, кто оказался близко к Исуме, пытались убежать. Задние, наоборот, хотели рассмотреть, что происходит, и напирали вперёд. Случилось столпотворение. Впрочем, я не особенно обращала на это внимание, потому что брякнулась на пол рядом с Исуми и целиком ушла в оценку повреждений. Стоило включить внутреннее зрение, как я ужаснулась. и Исуми была обречена. Перерезана артерия, повреждена трахея. Стремительная кровопотеря не оставляла шансов на спасение. Я бы могла запустить регенерацию, но это было бессмысленно. Необходимо немедленное переливание крови. Массия. На плечи легли руки Райна. Я почувствовала его безмолвную мольбу через его прикосновение, через нашу связь. Он просил спасти его сестру, сестру, которая столько раз его предавала, которую он считал безмозглой и маленькой дрянью, и все же его сестру, родную кровь, ту же самую девочку, которую он учил держаться на лошади и сражаться на деревянных мечах. Я почти слышала его отчаянный шепот. «Пожалуйста, помоги ей!» И ничего не могла сделать. Жизнь утекала из Исуми стремительно. Губы ее посерели, черты лица заострились. Кровь уже почти не лилась. Зато голубое платье пропиталось ею полностью, превратилось в пахнущий острым медным запахом мешок. «Блин, наша хваленая совместимость, почему она бесполезна в такие минуты? Даже с помощью Раина я не успевала, я не знала, что делать, не могла остановить кровь, восполнить кровопотерю». И тогда я наткнулась взглядом на глиняный браслет на руке у Уисуми, толстой, грубоватой лепки. Он смотрелся на ее тоненькой ручке удивительно неуместно, но это был шанс. Надежда вспыхнула в груди яростным жалищем пламенем. Я облизнула губы, сосредоточилась, сжала сильнее безвольное тело Исуми и обратилась к ней, так же, как тогда, когда мы были едины, две души в одном теле. «Исуми, иди ко мне!» Тишина, чёрная, глубокая, навевающая отчаяние. «Исуми, пожалуйста, услышь! Иди ко мне!» Я мысленно кричала, вкладывала всю себя, выворачивала наружу, чтобы дозваться, чтобы поймать эту упрямую душу. Может быть, ничего бы не вышло, если бы не раен. В какой-то миг, когда я уже истратила все силы, когда горло уже подкатывала слабость, желание сдаться, я услышала и его голос. «Эсуми!» А потом мы почувствовали отклик. Едва слышный, неизмеримо далекий, но все же отклик. «Эсуми». Силы словно удвоились, я воспряла духом, да и Райан, кажется, тоже. «Иди ко мне, возвращайся!» Тишина, долгая-долгая пауза и слабый ответ. «Зачем?» Я задохнулась от неожиданности. «Как это зачем? Что за глупости?» «Перестань глупить! Ты нужна нам!» «Не нужна! Я понимаю!» Я растерялась. «Как убедить ее? В чем-то она была права. Я не могла упрекать за то, что она так решила. Эсуми привыкла жить никому не нужной, привыкла быть чёрной овцой в семье, не очень умной, не очень одаренной, не внушающей надежд, привыкла к одиночеству. И там, куда ее сейчас влечет неумолимое потустороннее течение, там ее, наконец, ждет покой, ждет ничто, отсутствие предательств, огорчений и боли. Эсуми, пожалуйста, вернись. вмешался Райан. «Прости меня. Я совсем не понимал тебя. Я видел только то, что было на поверхности. Прости, я был плохим братом, но, пожалуйста, вернись». Она молчала. Тогда я вспомнила о том единственном, кто был для нее важен. «А как же Лерой?» Я постаралась передать, как жутко он кричал, когда она упала, как отчаянно пытался помочь. В этот момент все стало ясным. Может, поначалу он и сблизился с ней из желания использовать. Этого я не могла знать, но зато понимала, что сейчас он ее любит. По-настоящему. И Исуми откликнулась. В толстой, непроницаемой скорлупе, которой она себя окружила, появилась трещина. «Он ждет тебя, Исуми, и мы тоже. Иди ко мне, войди в мое тело». возвращайся тебе нельзя умирать иначе лерой тоже умрет от горя ну же Трещина бежала, ветвясь как молния. Огненный жар полился изнутри. Я охнула, когда он настиг меня. Чуть не задохнулась от силы и мощи. Райн помог, удержал, принял вместе со мной. Сначала поток чуть не сбил меня с ног, а потом я, кажется, на краткий миг потеряла сознание. Но почти сразу пришла в себя и поспешила увериться, что Исуми действительно здесь, внутри, рядом со мной. «Здесь я, здесь». ворчаливо ответил ее звонкий голосок. И тут же вскрикнул «Лерой!». Я растерянно оглянулась и увидела, как Иван припёр Лероя к стене и заносит кинжал. Дёрнулась было вмешаться, попробовать остановить, но слабость еще не прошла. Я едва держалась на ногах. «Рай!». «Я взглядом указала ему на сражавшихся. Кто-то из них наверняка под управлением, как была суме. Но кто именно, Разберемся потом. Сейчас надо их остановить». Он понял без слова, бросился к ним и вдруг застыл. Застыли вообще все. Даже Иван превратился в статую с занесенным оружием в руке. Исчезли звуки, как будто на комнату опустился полог тишины. И в этой тишине кто-то смеялся. Я подняла голову, наткнулась взглядом на дикана и Эзигарда. Одну долгую секунду размышляла над этой странностью, почему декан смеется, торжествующе смотря в нашу сторону, и стоит, сложив руки на груди, вместо того, чтобы изо всех сил пробираться через толпу, пытаясь помочь, ведь он же целитель. А потом все кусочки пазла сложились, и я ахнула. Вот кто злоумышленник, вот кто охотился за Раином, возможно, не несобственноручно, заставляя Ивана устраивать покушение. И сейчас он добился своего, на его лбу сияла золотисто-медовая корона в виде узкой ленты, переливающаяся, как будто раскаленное золото каким-то чудом удерживало форму. Слушайте все! пророкотал дикан, его густой голос накрыл зал как колокол. Ваш король мертв! «Теперь я, ваш новый повелитель. На колени». «Король мертв? Я огляделась и с замиранием сердца увидела, как его величество и впрямь лежит на пороге, а вокруг него почему-то образовалось пустое пространство, словно никто не смел приблизиться. Или точнее, не мог. На моих глазах один из гвардейцев, касая сажень в плечах, попытался шагнуть вперед и застрял, как муха в паутине». Сперва задергался, а потом замер и явно против своей воли опустился на колени. Я тоже почувствовала, как будто неизмеримая тяжесть тащит меня вниз. Рухнула на колени. Раин упал рядом. Сукин сын! прорычал Раин сквозь зубы, я его убью, убью. Но сейчас никто не мог сделать ничего. Декан эзикарт окутался силой, как чёрной тучей, сделался выше на две головы и торжественно, так, словно долго тренировал этот жест, взмахнул рукой. В воздухе запахло внезапной свежестью, а потом ослепительным голубым светом засиял продолговатый овал. Весь зал сообща выдохнул, то ли от страха, то ли от невольного восхищения, и я сама тоже не удержалась от изумленного возгласа. Декан открыл портал. Учитывая то, что до сих пор такую возможность только обсуждали и исследовали, это была магия на грани возможностей человека, наглядная демонстрация силы. Фигура его подернулась голубоватой дымкой и стала таять. Одновременно ко всем нам вернулась возможность двигаться. Но не успела я встать, как раздался отчаянный крик. «Подожди, я с тобой!» Через колено преклоненную толпу промчался Иван. Прыгнул в голубой овал. и не успел. Прямо перед тем, как его вытянутые вперед руки коснулись дымки, она замигала и исчезла. Иван столкнулся с кем-то из девак и отлетел в сторону, ругаясь, как сапожник. «Подельника забыл», прокомментировал Райан, и рявкнул гвардейцам. «Взять его!» Бравые парни, расталкивая толпу, накинулись на Ивана. В одну минуту он был поднят на ноги, руки завернуты за спину, голова опущена вниз. Я оглянулась на Лероя. Он был жив и, кажется, невредим, сжимал в руке отобранный у Ивана кинжал. Тут же выпустил его и бросился к безжизненному телу Исуми. «Пусти! Пусти меня!» Изнутри поднялась бурная волна. Я покорно ушла внутрь. Пожалуй, будет быстрее, если Исуми сама все объяснит Лерою. Давненько я не чувствовала происходящее со стороны. И суми в моем теле кинулась вперед, схватила Лероя за руки, приникла к нему со спины. Краем глаза я увидела шокированное лицо Раина. Потом он, видимо, понял, что происходит, и кивнул. Показал мне сжатый кулак пальцами вперед. В этом мире этот жест означает что-то среднее между большим пальцем и знаком Окей. Я мысленно улыбнулась, пожелал удачи. Тем временем и Суми в моем теле лихорадочно скороговоркой твердила. «Лер, я живая. Не трогай, брось. все будет хорошо». У нее даже голос поменялся, стал выше и нежнее. Лерой окаменел, переспросил, как будто не мог поверить собственным ушам. «Суми?» «Да», — шепнула она. «Только не удивляйся. Я в другом теле. Но я жива». Он рывком обернулся и отчаянным взглядом впился в ее лицо. Поначалу смотрел, ничего не понимая, страдальчески заламывая брови, попеременно то в один, то в другой глаз, будто не мог сообразить, который лучше. И Исуми держала его за руки и молчала. я чувствовала ее волнение и то, как она старается сдерживаться, дать ему время осознать и принять это осознание, хотя больше всего на свете ей хочется, чтобы он узнал ее и обнял. Сумми. Выдохнул Лерой наконец и схватил ее в объятья, не обращая внимания на то, что пачкает ее же кровью. Сжал сильно-сильно, так что она полузадушенно пискнула и счастливо улыбнулась, пряча лицо у него на плече. Однако долго пообниматься им не дали. Райан почти сразу отодрал руки Лероя от нас. Значит, так, недобро сказал он, разговаривать можно, все остальное потом, когда мы их разделим. Их? Кого? И кто ты такой? Райан только зловеще осклабился. В сочетании с его смуглым лицом и орлиным носом выглядело более чем впечатляюще. Пойдем, дорогой зетек! Он закинул руки Лерою на плечи. Обсудим дальнейшие планы.